Ленительная красота эвфемизмов Известный кардиохирург Энн имел привычку уединяться в кабинете с симпатичными дамами из своего рабочего окружения. Иногда его на горячем ловила жена, приходившая в клинику якобы по какому-то поводу, а на самом деле для того, чтобы обломать супругу очередное интимное удовольствие. И всякий раз при этом говорилось одно и то же. — Как ты мог, — негодовала жена, — как тебе не стыдно? Ты же маминой могилой клялся, что больше никогда не будешь мне изменять. — Милая, но разве это измена? — удивлялся муж. — Вот где ты видишь измену? — Измена — это когда ужин при свечах, вино, шелковые простыни, поездки на море и прочая ароматика. А это называется напряжение быстренько снять. Ты, пожалуйста, одно с другим не путай. Договорились? Безусловный рефлекс. За глаза доктор Тимошин называл свою жену вороной и никак иначе. В телефонных беседах с женой – милой и солнышком. «Ты в постели-то не путаешься, Жора?» Подкалывали его на панстанции. Ну, «Как можно?» Искренне удивлялся Тимошин. «Это же безусловный рефлекс!» Роковые кружева Сдавшись, то есть передав все рабочее имущество следующей смене и позавтракав, стакан горькой и бутерброд с колбаской, доктор Коршунов по привычке заглянул в комнату отдыха врачей, чтобы проверить, не забыл ли он там чего ценного. От своего забытого он там ничего не нашел, но увидел на полу черные кружевные трусы, на вид... Явно дорогие, парадно-эротические. По традиции все забытое на подстанции сдавалось в диспетчерскую. Придумав на ходу небольшое шоу, которое он устроит со своей находкой, Коршунов сунул трусы в карман джинсовой куртки и направился в диспетчерскую. Но вот по пути его перехватил старший врач и начал грузить по поводу одного из вызовов. Прозвище у старшего врача было характерное, не нуждающееся в пояснениях – Шила. Когда Коршунов отделался от Шила, находка и связанная с ней шоу начисто вылетела из головы. Хотелось только одного – на воздух и покурить. Причем где-нибудь подальше от подстанции, чтобы Шила снова не привязался. А то он имел привычку выскакивать за уже покинувшим подстанцию сотрудников и просить вернуться на минуточку. Ага, как бы не так, на минуточку. Сейчас как минимум будет мозг сверлить. Но шоу имело место. Дома. Вечером того же дня трусы нашла жена Коршунова, вознамерившаяся постирать куртку мужа. Проведенная экспертиза установила следующее. Трусы ношеные. Что просто ужасно. Трусы очень дорогие, что еще ужаснее. У жены Коршунова такого суперского нижнего белья отродясь не бывало. И женщину, что называется, замкнула. Мне такого сроду не купил. Раз. Мало того, что у вас на стороне творится, так ты ее трусы еще домой притащил, чтобы нюхать тайком и медитировать. Два. Ты меня совсем не уважаешь. Ты. Отсутствие уважения ранит сильнее, чем увядание любви. Жена устроила Коршунову скандал с небольшими травмами и уехала к маме. Навсегда. С женой пытались объясниться коллеги. Начиная с доктора Зайцевой, которая в попыхах забыла этот предмет в комнате отдыха, ну, когда переодевалась после дежурства, и заканчивая заведующей подстанцией. Но вот несчастная женщина только твердила в ответ, «Знаю, знаю, как вы все друг дружку покрываете, развратники хреновы!» наслышалась от своего бывшего муженька. Даже доктору Абашидзе не поверила, когда тот клялся всеми аджарскими клятвами, что Коршунов на подстанции ни с кем, никогда ни Зузу! -Зу. Да, вот такой вот был добродетельный уникум. А Башидзе, кстати, ни капельки не соврал. В итоге дело закончилось расводом. Утешая Коршунова, народ шутил насчет того, что ему надо было жениться на Зайцевой. А сама Зайцевая. находящаяся в вечном активном поиске, вроде как была не против. Но Коршунов больше жениться не захотел. Правда, Из добродетельного уникума Превратился в одного из главных кабелей подстанции И начал он с Зайцевой А дальше, как выражался тот же Абашидзе Ни одного надкушенного хачапури не оставил Вот такие вот дела Так что бойтесь кружев, особенно чужих Ибо они приносят несчастье